Глава четвёртая Яростно заревев, титан начал стремительно увеличиваться в размерах. Собственно, то, что я встретил его в уменьшенном, условно-человеческом образе, уже настораживало. Делать так могут только очень древние и сильные создания — А учитывая его рассказ, оказалось, что мне повезло встретиться с одним из первых титанов. Кстати, я прекрасно помню рассказ старого мага о битве с Гиперионом. Старый маг тогда был молод. Вот это, конечно, я смешно завернул. Иногда мне кажется, что старый маг никогда не был молодым, а сразу родился старым, брызжащим существом с запредельными силами. Так вот. По его словам, он тогда был молод, а Гиперион уже на тот момент был стар. Предыстория была смазана, но, судя по всему, древний титан как раз вышел из очередной своей спячки, в которую эти существа периодически впадают, дабы восстановить свои силы. Но эта причина считалась наиболее достоверной. Ни одно лицо старейшины было побито его коллегой из-за версии вековых снов в титанов. Одна из версий была, кстати, что сама Вселенная отправляет их в спячку, дабы не создавать слишком большое количество этих уродов в мире в единицу времени. Короче, не знаю я, как было на самом деле. Но старый маг тогда знатно поохотился, выбив спесь из гиганта, считавшего себя верхушкой эволюции многомерной Вселенной. Было ли это сложно? Определённо да. Было ли это случайностью? Определённо нет. Но у Мака была поддержка кодекса. А у меня она в этом закрытом, непринятом кодексом мире сейчас отсутствует. Две призванные гидры росли вслед за Титаном, не сильно отставая в размерах. Да-да, определение гидры в этом мире ограничилось тем, что она восстанавливает головы. Три раза ха! Это мелкие или молодые создания балуются быстрой регенерацией. Древние гидры увеличиваются могут набирать массу за счёт окружающей энергии. Быстро и трындец, как опасно. Не зря для противостояния с Гиперионом я вызвал именно этих тварей. Ну и поделился с ними энергией, конечно же, дабы им не приходилось ломать свои многочисленные головы над тем, где взять прикормку. В мгновение скальный свод над нашими головами взорвался яростным взрывом, и огромные валуны полетели во все стороны. Я выскочил следом, запрыгнул на ближайший пик, дабы осмотреть поле боя, так сказать, в перспективе. Два титана, используемые главным, как накопительные батарейки, в данный момент определённо проигрывали, а мои ребята отрывались по полной. Ещё раз присмотревшись к аурам этой двойки, я понял, что они являются детьми Гипериона, выращенными с одной единственной целью — накопить энергию для папашки, а затем, судя по всему, бездарно сдохнуть. Ну, в смысле, им сейчас судьба такая предстоит. Возможно, Гиперион думал, что сможет прокачать себе достойную смену. Тут, собственно, надо упомянуть о том, что титаны были типа гермафродитами и размножались они натуральным почкованием. Но нет, от их тела не откалывался маленький титан, всё это делалось немного сложнее. Они отрывали кусок своей души, и уже вокруг неё, с помощью энергии и окружающих материалов, собирали новое тело. Делали они это очень и очень нечасто. Во-первых, потому что титаны были абсолютно нестайными тварями, а наоборот, вполне себе единоличниками. Ну а во-вторых, отрывать раз за разом кусок своей души... Ну такое, я бы на это не решился. И как раз первую причину в части единоличников Гиперион воплотил прямо на моих глазах. Навскидку, два молодых титана ещё могли сражаться некоторое время. Но кто же им даст? Ловким взмахом руки Гиперион выпил их досуха и безжизненные тела с грохотом рухнули на заснеженные камни Гималаев. По инерции мои ребятки ещё успели несколько раз солонуть по мёртвым телам, пока не опомнились, и в эфир не полетели удивлённые возгласы. Возгласы были разными, но с ощутимым перевесом лидировал главный вопрос рода Галактионовых, а именно «Какого хрена?» «Не вмешиваемся», — бросил я в эфир вместо объяснений. «Отойдите в стороны». Мой приказ был исполнен быстро и чётко. Разошлись мои ребятушки в разные стороны, красиво образовав своеобразный большой круг, внутри которого, как на арене, Сейчас происходило легендарное сражение трёх тварей. И когда я говорю, что зрелище было легендарное, то именно таким оно и являлось. Во все стороны летели куски льда, камни и части тел. Гиперион ревел, отрывая головы, вырывая куски ткани гидр, беспрестанно давя их своей ужасающей аурой. Но и гидры были не новичками в таких сражениях. Они тоже умудрялись ранить здоровяка при этом накрыв его уже своими, не менее разрушительными аурами. Кислота, огонь и молнии сплелись в один клубок. В облаке бушующих стихий, которое окутывало место битвы, просто не могло выжить ничего живого. «Саша, помощь нужна?» Тут как тут организовался Андросов, глядя на моё напряжённое лицо. «Пока нет, ждём», — коротко ответил я. Но на самом деле Андрей верно уловил моё состояние. Я был сейчас напряжён. Чертовски напряжён. А всего то, что я делал, это контролировал разумы двух гидр. Но как контролировал? Именно слово «контроль» не совсем отображает то действие, которое я производил. К слову, полностью контролировать их не было необходимости, в том плане, что они лучше меня знали, как сражаться и как использовать свои возможности. Нет. Всё, что я делал, — это разжигал их ярость по отношению к Титану и купировал всплески эмоций и раздражения по отношению друг к другу. Я же не сказал, что гидры тоже ни хрена не были стайными животными. И в отличие от титанов, которые, образовавшись рядом, могли прийти к какому-то диалогу и разойтись полюбовно, две гидры на расстоянии удара бились до смерти одной из них. И чтобы подавить этот безусловный инстинкт, и ненависть к собрату, мне приходилось напрягаться. Очень сильно напрягаться. «Говорить можешь?» — тем не менее осторожно уточнил любопытный Андрюха. «Вполне», — сказал я. «Если что-то важное». «Ну, не знаю, как насчёт важного, но у меня много-много вопросов. Хотя...» Андрей поймал себя на мысли, что он разговаривал сам с собой и был несколько перевозбуждён после драки и происходящего перед его глазами действия. Пока у меня только один вопрос. Почему ты не призвал одну такую гидру, к примеру, на драку с войском не называемого Что-то мне подсказывает, что она вполне может справиться и с Богом. «Может», — кивнул я. «Ещё как может. Скажу больше, она даже может справиться с охотником, если охотник не будет иметь настроение или его воля к жизни слегка поугаснет. А почему я так не сделал? Да потому что они меня не слушаются. «Обе», — как-то испуганно сказал Андрей тут же напрягшись. «Да нет, одна послушается, контракт признала, после боя она уйдёт». А вот вторая я пальцем в антрацитовую чёрную гидру, что прямо сейчас вцепилась всеми головами в хребет Титана, заставив его зареветь. «Помнишь, я рассказывал тебе, что я погиб, сражаясь в битве с гидрой?» «Помню», — с придыханием сказал Андрей, во все глаза глядя на драку. «Ты призвал свою убийцу не — сказал я. — Это её детка, с которой, собственно, всё и началось. — А... та самая? — поинтересовался Андросов. — А та самая ещё здесь, — постучал я рукой себе по груди. Честно говоря, я хотел дождаться, пока подрастут селёнки, вызвать и грохнуть её ещё раз окончательно для профилактики. Но прямо сейчас у меня появилась другая идея. — Натравить её на богов? — тут же среагировал Андросов. «Не, «Отпустить во славу кодекса». Но предварительно немного с ней поработав. «А зачем её отпускать?» Я в первый раз отвёл глаза в сторону от боя Все противники выдохлись, и я позволил себе улыбнуться. «Да ты знаешь, как оказалось, та моя смерть — это лучшее, что случилось в моей совсем ещё не скучной жизни». «Дела Вселенной неисповедимы?» — ухмыльнулся Андросов. «Совершенно верно», — сказал я. «А теперь заткнись, сейчас что-то будет». Я снова повернулся к сражающимся тварям. Андрей благополучно заткнулся, но никуда не уходил, стоя рядом и с интересом поглядывая на битву. Когда я говорил, что что-то будет, я имел в виду не ситуацию на поле боя. Гидры пришли в себя и начали привычно тянуть энергию из противника, из своей товарки, из окружающих гор, воздуха и нижних миров. То же самое делал и Титан. Сил у них было достаточно для того, чтобы сражаться здесь несколько недель, если никто другой вмешиваться не будет. Причём со стороны это выглядело, что вот-вот кто-то на грани поражения. То Титану вцепится в глотку, и он начнёт истекать кровью, то накастует ауру, которая откинет Гидр подальше, а его шея мгновенно зарастёт. Или же титан, буквально разорвавший пополам голубую гидру, но не успевший довести дело до конца, атакованный чёрный, в то время как половинки голубой быстро собираются вместе и через секунду она вновь бросается в бой. Я невольно вспомнил второе правило охоты, которое звучало в вольном переводе примерно так. «Охотясь на сильного зверя, запасись терпением. Убить его будет не так уж и просто». Но если вам интересно, то первое правило охотника звучало как «Никогда не подыхай». Ну, это и так подразумевалось. В общем, чем сильнее тварь, тем более живучей она была. Все эти сказки про великих и могучих засранцев, которые взмахом одной руки разрушали целые миры, были правдивы. Но в этих рассказах был один нюанс. Все легенды указывали на мощь и силу жутких тварей. Да. Всё это присутствовало у них в избытке, но ну, а самое главное — это была их потрясающая живучесть. Очень мало я встречал древних и мощных тварей, которые, сломя голову, убились до последнего. Любая, я повторяю, любая тварь, прожившая тысячелетия, в тот самый момент, когда поймёт, что дело пахнет керосином, попытается сбежать. Именно поэтому она и прожила так много времени. Именно поэтому она и стала такой сильной. Поэтому живучесть, ну или, возможно, смешанная с выживаемостью, была главной проблемой при охоте на тварей. Гораздо больше усилий мы тратили на то, чтобы предотвратить последний момент побега нашего противника, чем на то, чтобы завалить его в процессе боя. Я это прекрасно знал. И прямо сейчас планировал воплотить все свои знания в жизнь ведь ждать неделями, как они тут будут сражаться, я не планировал. Я ещё раз оглянулся, глядя на склоны гор, на своих боевых товарищей. Кто-то смотрел на поле боя, нахмурившись, кто-то улыбался, а кто-то получал искреннее наслаждение. Такие разные, с такими разными характерами, которых объединяло лишь одно — вера в меня, Александра Галактионова и желание помочь человечеству. Пригласил я их сюда не просто так. До последнего момента я не был уверен, что у меня получится фокус с гидрами. И он бы у меня не получился, если бы не одно «но». «Всем приготовиться!» — рявкнул я, и почувствовал, как многочисленные глаза уставились на меня, ожидая приказа. «Бьем по титану по моей команде! Через три, два, один, огонь!» Перед этим я швырнул в головы гидр слепок ужаса, заставивший их инстинктивно отпрыгнуть назад. В итоге Титан остался в одиночку, и на него обрушились многочисленные стихии моих друзей. Конечно же, они не могли его убить. Это не смогли сделать гидры, не смогут сделать и люди, большинство из которых являлись младенцами по меркам великих воинов многомерной вселенной. Нет, всё, что мне нужно было, это секундное ошеломление, которую получил титан от наших атак. Да, это была старая, мудрая сволочь. Он всё время ждал от нас подлянки. Но по себе знаю, как изматывает постоянное напряжение, когда ты пытаешься предугадать, в какой момент нападут на тебя. Это ожидание. Оно изматывает, и рано или поздно внимание притупляется. Главное знать, как подгадать этот момент. Я знал. И подгадал. Титан был ошеломлён буквально на секунду, но этого мне хватило. Ведь он отключил свою ауру, перегнав все свои силы в доспех, но это как раз не проблема. Раскинув руки в стороны, я спикировался тёса прямо Титану на голову, при приземлении, вбив меч в его тупую башку. Аквила вошла неохотно, но уверена. «Если бы бой был в старом моём мире при всей моей силе...» то и результат был бы другим. Я бы вкачал в меч энергию, он бы увеличивался, разрубая мозг на части и выжигая черепную коробку урода изнутри. Но все ништяки остались в моём прошлом мире. Сейчас же я смог только пробить черепную кость титана, практически не затронув его мозг. Да, тваре это не понравилось, и она заревела. Вот только было уже поздно. «Он пришёл. Кодекс пришёл». «Достоин», — раздался у меня в голове уверенный спокойный голос. И я понял, что не ошибся, ведь пригласить всех моих могущественных друзей не было под страховкой. Я понятия не имел, как пойдёт битва, и рассчитывать приходилось на всё, до чего мог дотянуться. Идея с гидрами у меня была, Вот только были определённые и обоснованные сомнения в том, что всё у меня получится. Уж слишком мощных тварей хотел воплотить. Причём не только воплотить, но и накачать их достаточным количеством энергии, дабы они могли противостоять Титану. В общем, первый звоночек прозвенел у меня в голове в тот момент, когда гидр я вызвал легко и непринуждённо. И именно тогда я почувствовал лёгкое веяние ветерка, который осторожно прокатился по моим энергетическим каналам. Прямо сейчас сомнений уже больше не было. Я чувствовал, что пока ещё не уверена, но к моей энергетической системе подсоединился кодекс. Кодекс. Что это такое, пытались понять многие наши враги. Да практически все, у кого ума хватало на то, чтобы попытаться перед смертью осознать, Как так получилось, что у них нет ни единого шанса перед простыми людьми, почему-то называвшими себя охотниками? А ведь всё на самом деле очень просто. Кодекс и есть все мы. Охотник, орден, братство. Все ныне живущие и давным-давно погибшие братья. А, возможно, ещё не родившиеся. Все мы, одновременно, никто. Все наши силы, мечты, желания, вся наша ярость и ненависть к нашим врагам — всё это и создавало тот самый гремучий коктейль, которым и являлся кодекс. Возник он сначала, а потом появился орден? Никто не знал. Ну, может, старый маг или первый охотник, но они почему-то не признавались. Что же или кто является кодексом на самом деле? Существо он, сущность или же нематериальный дух? Я не знаю, да и не хочу знать. Я только знаю, что он существует и приходит ко мне в самые тяжёлые моменты в моей жизни. Например, прямо сейчас. Через мой клинок в голову древнего титана хлынула моя энергия, мгновенно оформившаяся в печать охотника. Мою личную печать. Великого охотника Сандра. Она в буквальном смысле этого слова выжглась на самой душе Гипериона и избавиться от неё он никогда не сможет как бы ни старался. А это означает, что мои братья найдут его в любой дыре многомерной вселенной, куда он попытается забиться. И убьют. Под ногами Титана открылась воронка портала, в которую он мгновенно нырнул, даже не успев сказать «мама». Его вышвырнуло вовне, в многомерную вселенную. Кто бы ни был его союзниками, которые хотели увести его с поля боя своим порталом, прямо сейчас они сильно удивились. Ведь вмешался Кодекс, и Гиперион полетел совсем не туда, куда планировалось. Я же в последний момент спрыгнул с его головы, дождавшись, пока портал закроется. Меня отпускало. Кодекс снова удалялся, но на этот раз он не уходил насовсем. Нет, энергетические каналы были уже проложены в этот мир и крепко-накрепко связали все остальные миры Кодекса с этим, который рано или поздно станет им. Были и минусы. Прямо сейчас все наши недоброжелатели просто обязаны были активизироваться. Почему? Да потому что сломать вековой дуб голыми руками весьма проблематично. А вот вытащить из земли и растоптать ботинком хрупкий росток, только-только выбившийся из маленького желудя, может, каждый. Что ж, я буду готов. Я вернулся мыслями в «здесь и сейчас», и взмахнул рукой, отпуская голубую гидру. «Ты свободна! Твой долг исполнен!» С лёгким хлопком огромное тело растворилось в воздухе, а я повернулся к чёрной гидре, которая, кажется, начала готовиться к бою. Её головы росли одна за другой. Два десятка, три, четыре. Сейчас она напоминала огромный клубок змея, росший из мощного тела с огромными когтистыми лапами. Каждая из этих голов была способна проглотить упитанного бычка легко и непринуждённо, и все они сейчас смотрели на меня. С клыков капала чёрная слюна, аура потихоньку расползалась вокруг чёрным туманом. «Саша!» — услышал её встревоженный крик Андросова, когда обратным движением стряхнул кровь гипериона с клинка и пошёл вперёд, неторопливо и расслабленно. «Никому не двигаться! Я сам!» На моём лице образовалась весёлая улыбка. Я пристально посмотрел на Гидру и решил кое-что ей сказать. «Не хочешь уходить? Что ж, поступим по-другому. Я убью тебя. Снова, и ты опять будешь служить мне. Но на этот раз больше никаких предложений о сделках. Теперь ты моя. Навечно!» Многочисленные головы, изгибая длинные шеи, подались назад, набирая разгон, чтобы стремительно броситься вперёд. Когтистые лапы вгрызлись в твёрдый камень, когда тварь начала готовиться к прыжку. Всё её огромное чёрное тело свернулось, как пружина, смертельно опасная пружина, готовая распрямиться и убить зазнавшегося охотника. Я шёл вперёд, улыбаясь и вот уже пересёк невидимую границу, попав в зону поражения твари. Гидра среагировала. Огромные головы медленно опустились на землю и вытянулись в моём направлении. Тварь улеглась на брюхо, а тело её расслабилось. Глаза были закрыты, а вся туша медленно подрагивала и дрожала от ужаса. Я звонко рассмеялся, продолжая идти вперёд. «Ну надо же! А ты молодец!» Я похлопал по ближайшей башке, и огромный глаз размером с колесо большого карьерного самосвала на мгновение открылся. Но быстро закрылся, стоило ему только встретиться со мной взглядом. «Твой долг закрыт. Уходи!» Я еще раз хлопнул ее по голове, но она этот раз отпустил животное. Тело растворилось в воздухе, и вся моя заемная энергия, плюс полученная от титана, снова вернулась обратно ко мне в тело, а её душа улетела на просторы многомерной вселенной. Думаю, сейчас где-то далеко, в глубокой и мрачной пещере, появилась на свет маленькая гидрочка. И если ей повезёт, то у неё останутся воспоминания об этой жизни, и она запомнит главное правило. Прожить жизнь нужно так, чтобы в её конце за тобой не пришёл орден охотников. И будет тебе счастье. Но это не точно. Я вздохнул и огляделся. Мои соратники смотрели на меня глазами совсем не меньшими, чем глаза, отправленные на перерождение гидры. Я улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Представление окончено. Спасибо за внимание!» И отвесил им шутливый поклон. «Господа, прямо сейчас все летим в имение. Надеюсь, банька уже нагрета, мясо шкварчит на решетке, а напитки охладились. Сегодня мы славно поработали. Время отдыхать.